Глава пятая. О возвращении нашего рыцаря домой. Убедившись, что он действительно не в силах шевельнуться, наш рыцарь решил прибегнуть к своему обычному утешению. Вспомнить какой-нибудь подходящий случай из романов. Его безумному воображению тотчас представился раненый Балдуин, покинутый на произвол судьбы среди пустынных гор. Дон Кихоту показалось, что жалобные речи этого рыцаря вполне подходят к его печальному положению. И вот, нашидальгу принялся с глубоким чувством взывать к воображаемой даме. О, приди, моя сеньора, разделить мою печаль. Или ты о ней не знаешь, или тебе меня не жаль? Но не успел он дойти до слов о властитель монтуанский дядя мой и государь как судьба послала ему помощь на дороге показался крестьянин живший в том же селе что и донкихот крестьянин возвращался с мельницы увидя человека распростетого на земле он подошел к нему и спросил что с ним такое и почему он так жалобно стонет донкихот Должно быть, вообразил, что перед ним его дядя, Маркис Монтуанский. Поэтому, не отвечая на вопросы, он продолжал повторять романс, в котором говорилось о несчастьях рыцаря Балдуина. Крестьянин пришел в крайнее изумление. Он поспешил откинуть, погнутое палочными ударами забрало, и увидел под ним знакомое лицо. «А, сеньорки хана!» — воскликнул он. — Кто это вас так отделал? Добряк заботливо снял с бедного рыцаря нагрудник и на спинник, чтобы посмотреть, не ранен ли он. Но ни ран, ни крови не было заметно. Тогда он поднял Дон Кихота с земли и с большим трудом усадил на своего осла, так как ему казалось, что бедняги на осле будет спокойнее. Устроив поудобнее несчастного Идальгу, он подобрал доспехи и оружие рыцаря, привязал все это к седлу Росинанта, взял за повод и лошадь, и осла и молча направился к деревне. Дон Кихот также был молчалив и задумчив. Погонщик так избил его, что он едва держался в седле. От времени до времени... Он испускал вздохи, долетавшие, казалось, до самого неба. Встревоженный крестьянин снова спросил его, что у него болит. К этому времени Дон Кихот уже успел забыть о Балдуине. Ему пришла на память новая история о том, как правитель Антекеры Родриго де Нарвайс захватил Мавра Абендараеса и заключил его в своем замке. Поэтому на вопрос крестьянина Дон Кихот ответил в тех же выражениях, в каких пленный Абиндарайс отвечал Родриго де Нарвайсу. «Знаете же, ваша милость, сеньор Дон Родриго де Нарвайс, так закончил свою речь рыцарь, что прекрасная Харифа, о которой я вам только что говорил, ныне прелестная Дульсинея Табосская, в честь которой я совершал совершаю и совершу такие славные подвиги, каких никто на свете не видал, не видит и не увидит никогда. Крестьянин на это ответил. — Да поймите, Ваша милость, сеньор, что я вовсе не Дон Родриго Донервайс, а Ваш односельчанин Педро Алонсо. Ваша же милость не Балдуин и не Абендараес, а почтенный дальго сеньор Хана. «Я сам знаю, кто я такой», — возразил Дон Кихот, «и знаю, что подвиги, совершенные всеми рыцарями вместе, не сравнятся с моими». Ведя такие разговоры, они добрались под вечер до деревни. Так как крестьянину не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел Дон Кихота, жалкого, избитого, верхом на осле, Он остановился за околицей, ожидая, пока совсем стемнеет. Тогда он въехал в село и направился к дому Дон Кихота. В доме слышались громкие голоса. Два закадычных друга нашего Идальгу, священника и цирюльник, совещались с его домашними. Экономка громко восклицала. — Ну что вы скажете, ваша милость, сеньор лиценциат Перо Перс? так звали священника, о моем господине. Вот уже два дня, как исчезли и он, и его кляча, и щит, и копье, и доспехи. Ах, несчастная я женщина! Я думаю, что его свели с ума эти проклятые рыцарские романы. Я помню, как, беседуя сам с собой, он не раз клялся, что бросит дом и отправится на поиски приключений. Чтобы черт побрал все эти книги, погубившие самую разумную голову во всей Ла-Манче. Тоже говорила и племянница. «Знаете ли, сеньор-мастер Николас, — так звали цирюльника, — сеньор мой дядя нередко по двое суток не смыкал глаз, зачитываясь этими проклятыми романами. В конце концов он приходил в такой азарт, что бросал книгу, хватал меч и наотмашь рубил стены. Выбившись из сил, он восклицал, что убил четырех великанов ростом с башню. От страшной усталости с дядей лил пот, а он думал, что это течет кровь из ран, которые он получил во время боя. Затем он выпивал большой ковш холодной воды и говорил, что это не вода, а драгоценнейший напиток, который принес его друг, великий волшебник Эскифе. Но во всём этом я виню себя. «Я не могу себе простить, что не догадалась раньше сообщить вашим милостям о сумасбродствах моего дяди. Вы бы, конечно, сумели положить им конец. Довольно было бы сжечь книги, которые сводили его с ума». «Я вполне с вами согласен», — сказал священник. «И даю вам слово, что завтра же мы придадим огню все эти глупые романы» дабы они не сбивали с толку нашего бедного друга дон кихот со своим спутником слышали весь этот разговор теперь крестьянину стало вполне ясно что за недуг у его соседа поэтому он громко закричал откройте сеньора прибыл тяжко раненый сеньор балдуин маркиз мануанский он же сеньор мавр абенаис а ведет его отважный Родриго Денарвайс, правитель Антекеры». Все выбежали на его голос. Мужчины узнали своего друга, женщины, своего хозяина и дядю, и бросились его обнимать. Но Дон Кихот, который так ослабел, что не мог сойти с осла, сказал, «Погодите, я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель и...» Если возможно, призовите мудрую волшебницу Урганду, чтобы она перевязала и исцелила мои раны». «Видите, какое несчастье!» — воскликнула тут экономка. «Сердце мое верно чуяло. Пожалуйте в добрый час, ваша милость. Мы вас вылечим и без всяких волшебниц». Тысячу раз будь они прокляты, эти рыцарские книги. Вот до чего довели они вашу милость. Затем Дон Кихота отнесли на постель и хотели перевязать ему раны, но никаких ран не оказалось. Он объяснил, что просто ушибся, так как вместе со своим конем-расинантом рухнул на землю в самый разгар боя с десятью великанами. Более дерзостных и свирепых созданий, по его словам, земля не производила. «Та-та-та», — -та", перебил священник, — «так у нас и великаны завелись. Клянусь, не успеет завтра зайти солнце, как от них не останется и следа». Тут они стали расспрашивать Дон Кихота о его приключениях, но тот не пожелал ни о чем рассказывать. Он только попросил дать ему поесть и оставить его в покое, ибо больше всего он нуждался в еде и сне. Желание его было исполнено, а священник подробно расспросил крестьянина, где и как нашел он Дон Кихота. Крестьянин охотно рассказал обо всем случившемся и даже повторил некоторые из безумных речей и Идальгу. Это еще более укрепило священника в его решении уничтожить книги Дон Кихота. На следующее утро он зашел за своим другом Цирюльником, и оба они направились в дом нашего Идальгу. Дон Кихот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от комнаты, где хранились книги, виновники всего несчастья. В сопровождении экономки Все направились в эту комнату. Там лежало на полках около сотни толстых и еще много маленьких томов в отличных переплетах. Попросив священника минутку подождать, экономка выбежала из комнаты и вскоре вернулась с чашкой святой воды и крапилом. «Возьмите-ка, сеньор священник, окропите сначала комнату, а то еще явится один из волшебников» о которых говорится в этих книгах и превратить нас в каких нибудь чудищ в отместку за то что мы собираемся с жить всю эту братью со света священник только рассмеялся в ответ на эти опасения простодушной экономки и попросил цирюльника передавать ему книги одну за другой ему хотелось отобрать те которые не заслуживали казни огнем нет нет — воскликнула племянница. — Ни одна из них не стоит помилования. Все они повинны в нашей беде. Лучше всего выбросим их через окно во двор и устроим из них костер. Племянница вторила экономка. Но священник не обратил никакого внимания на их болтовню и решил познакомиться хотя бы только с заглавиями книг. Мастер Николас передал ему толстый том Это оказалась история Амадиса Гальского в четырех частях. Священник сказал. «Я слышал, что это первый рыцарский роман, отпечатанный в Испании, и что от него ведут начало все остальные. Поэтому я полагаю, что мы должны сжечь его без всякой жалости». «О нет, сеньор!» — возразил цирюльник. «Я слышал, что этот роман...» «Лучший из всех, которые когда-либо были написаны? И потому он, как исключение, заслуживает пощады?» «Пожалуй, вы правы», — ответил священник. «Мы примем этого внимания и временно даруем ему жизнь». «Ну, а теперь посмотрим, что стоит с ним рядом». «Подвиги Эспландиана, законного сына Амадиса Гальского», — сказал цирюльник. «Ну, по совести говоря, — промолвил священник, — заслуги отца не спасают сына. Возьмите-ка его, сеньора экономка, откройте окошко и выбросьте во двор. Пускай он будет первым поленом в нашем костре». Экономка повиновалась с величайшим удовольствием. «Ну, дальше, — сказал священник. — Следующий за ним...» продолжал цирюльник. «Амадис греческий, и мне кажется, что все книги на этой полке из племени Амадиса». «Ну так пусть все они отправляются во двор», ответил священник. «И я того же мнения», ответил цирюльник. «И я», — подхватила племянница. «Ну, если так, — сказала экономка, — то на костер их всех» и толстые и тонкие тома один за другим полетели в окно. Покончив с рыцарскими романами, священник обратился к полке, где стояли сборники различных стихотворений и поэм. Но едва он взял в руки первый сборник, снизу раздался голос Дон Кихота. «Сюда! Сюда, отважные рыцари!» — кричал он. «Пришло время показать силу ваших могучих рук!» «Придворные рыцари хотят присвоить тебе победу на турнире!» Встревоженные этими криками, наши друзья побросали книги и кинулись на шум. Вбежав в спальню, они увидели, что донкихот уже вскочил с постели, схватил шпагу и рубит и колит воображаемых врагов с такой яростью и проворством, словно никогда и не чувствовал себя больным и слабым. Священник с мастером Николасом подбежали к нему и насильно уложили в постель. Несколько успокоившись, Дон Кихот обратился к священнику с такой речью. «Поистине, сеньор архиепископ Турпин, великий позор для двенадцати пэров, что они позволили придворным рыцарям присвоить себе победу, одержанную нами, странствующими рыцарями? Нет!» «Никогда я не допущу такого издевательства. Успокойтесь, Ваша милость, сеньор кум», — отвечал священник. «Бог даст завтра все переменится. И то, что сегодня мы потеряли, завтра вернем с избытком. А пока пусть Ваша милость подумает о своем здоровье. Мне кажется, что вы, если не ранены, то уж, наверное, ужасно устали». «Нет». «Я не ранен», — ответил Дон Кихот. «Но действительно порядком избит и помят. Коварный и завистливый Дон Ральдан избил меня стволом дуба. Ведь он прекрасно понимает, что я единственный его соперник в рыцарских подвигах. Но только бы мне подняться с этого ложа. Я отплачу ему. покажи принесите мне позавтракать» потому что сейчас прежде всего надо подкрепить свои силы. А отомстить ему я сумею позже. Так они и сделали. Принесли ему поесть, Дон Кихот позавтракал и снова крепко заснул. В ту же ночь экономка сожгла все книги, какие были в доме. В костер попали и те, что пощадил священник. На следующий день дверь в библиотеку заложили кирпичом и тщательно замуровали. А Дон Кихоту было решено сказать, что какой-то волшебник похитил комнату целиком со всеми книгами, полками и мебелью. Покончив с этим делом, все стали с нетерпением ждать выздоровления Идальгу. Дня через два Дон Кихот уже настолько окреп, что мог встать с постели. Прежде всего, конечно, он отправился посмотреть книги, Каково же было его удивление, когда он не нашел двери в свою библиотеку. Долго он бродил по дому, шарил по всем комнатам, снова и снова подходил к замурованной двери, ощупывал ее руками и с растерянным видом оглядывался по сторонам. Наконец он спросил экономку, где же дверь в библиотеку. Экономка, заранее наученная священником, как ответить на вопрос, воскликнула. «В библиотеку? Да что вы, ваша милость! Ни библиотеки, ни книг давно нет. Сам дьявол унес все это!» Тут вмешалась в разговор племянница. «Когда, ваша милость, были в отъезде, однажды ночью прилетел волшебник. Спрыгнув с дракона, на котором сидел верхом, он вошел в библиотеку. Уж я и не знаю, что он там делал, Но только спустя некоторое время он вылетел сквозь крышу, а дом весь наполнился дымом. Когда же мы решились посмотреть, что он натворил, то уже не было ни комнаты, ни книг. Одно только мы обе отлично помним. Когда этот злой старик улетел, он крикнул громким голосом, что его зовут Муньятан. — Не Муньятан, а Фрестон, — перебил Дон Кихот. «Ну уж Бог его знает», — сказала экономка. «Как его зовут? Фрестон или Фритон?» «Помню только, что его имя кончалось на тон». «Так оно и есть», — сказал Дон Кихот. «Этот мудрый волшебник — мой заклятый враг. Он меня ненавидит, ибо с помощью своих магических книг и колдовства узнал, что мне суждено вступить в бой с рыцарем», которому он благоволит, и одержать над ним победу. Вот почему он и старался чинить мне всякие помехи.